Поздно ночью в дверь постучали, Каталина открыла. «Ах, любовь моя, что ж так долго?» Войдя в комнату, он сразу ее поцеловал. От него пахло вином. Никак не мог отделаться, три часа кряду пытался от них уйти и не мог. Подхватил ее на руки, отнес на кровать. «Расскажи мне историю». «А спать?» «Нет». Лучше спой мне о том, как мавры потерпели поражение под Малагой. Под Альгамой рассмеялась она. Ранним утром 28 февраля 1482 года небольшой отряд испанцев под командованием Хуана де Ортиге штурмовал крепость Альгаму, входившую в кольцо укреплений вокруг столицы мавров Гранады. После ожесточенной схватки испанцы овладели городом. Эмир Гранады Абуль Хасан попытался отбить Гранаду и 5 марта 1482 года сосредоточил под ее стенами 50 тысяч мавров. Однако испанцы храбро оборонялись, и 29 марта Абуль Хасан, встревоженный приближением испанских сил под командованием короля Фердинанда, снял осаду. — Ладно, спою тебе несколько куплетов, а всего их там сотня, наверное. Спой все сто, ночи не хватит. Этой не хватит, да поешь в другой раз, — легко вздохнул он. Слава богу, нам предстоит еще много, много ночей. — Это запретная песня, — сказала она. Ее запретила сама моя матушка. — Как же ты ее выучила? — удивился он. — От служанки. У меня была нянька, Мариска. Временами она забывала, кто она и кто я, и пела. — Что такое Мариска? — И почему песня запрещена? Мариска — это мавританка. Мы зовем так арабов, которые остались в Испании. Они не такие, как те, что живут в Африке. А когда я уехала, они стали называть себя Мидахан, то есть тот, кому дозволили остаться. — Дозволили? На их собственной земле? — возмутился он. — Это не их земля. Она наша — Испанская земля? Да они жили там семьсот лет. Вы, испанцы, еще пасли скот в ваших горах, а они уже строили дороги, замки и университеты. Ты сама мне так говорила? Ну и что? Теперь она наша. Он хлопнул в ладони, как султан. «Спой мне, Шахерезада». «И по-французски, дикарка, чтобы было понятно для меня». Катарина в знак покорности сложила руки, как для молитвы, и низко ему поклонилась. «Вот это мне нравится! Что научили в гареме?» Она улыбнулась, откинула голову и запела, переводя на ходу. Старик спрашивает калифа, что за странный крик? «Увы, альгама!» «Увы, друзья мои, христиане взяли альгаму!» «Белобородый имам!» Отвечает: Это твоих рук дело, о Калиф. В недобрый час казнил ты благородных абенсирахов. Увы, Альгама. Абенсирахи Благородный мавританский род, потомки Юсуфа ибн Сераха. Представители этого семейства были вероломно убиты около 1460 года. В Альгамбре Халифом Абу Хасаном. Недолго осталось гранаде Халифату, даже самой твоей жизни. Увы, Альгама. Каталина умолкла. Так оно и случилось. Халифат пал. Кончилось тем, что бедный Баубдил вышел из Альгамбры из Красной Крепости, про которую говорили, что она никогда не падет. с ключами на шелковой подушке, склонился в поклоне перед испанскими королями, отдал им ключи и уехал прочь. Говорят, на горном перевале он обернулся, чтобы бросить последний взгляд на свое прекрасное королевство, и заплакал, и его мать сказала ему, «Плачь, сын мой, как женщины плачут над тем, что не смог удержать, как мужчина».